Глава 7. Укротитель тигра. В сопровождении взвода глиняных воинов Карина направилась к городским воротам. Оказалось, что там уже собралась большая толпа арзалов. Горожане время от времени разражались громкими аплодисментами и криками «Браво!». Карина ощутила неприятный укол в сердце. «Сколько чудес я сотворила для арзалов, но никто из них даже и не подумал крикнуть мне «Браво!». Как же неблагодарны бывают порой люди!» При виде королевы горожане почтительно расступились. Карина прошла сквозь толпу и увидела, что на округлой площадке происходит нечто необычное. Молодой соблезубый тигр стоял на передних лапах, а на кончике хвоста ухитрялся удерживать фарфоровое блюдо. И блюдо, к тому же, крутилось с большой скоростью. Вокруг тигра лихо кружился в бешеном танце парень лет 12 в зеленом костюме Арзала. У мальчика были коротко постриженные светлые волосы и тонкая, почти девичья фигура. Но в нем чувствовалась мужская сила и уверенность. Карина невольно залюбовалась, она сама обожала танцы и прежде не раз устраивала большие балы в фиолетовом дворце, но в изумрудном городе искусственных кавалеров было куда меньше, а такого чудесного танцора, как этот незнакомый юноша, Карина и вовсе никогда не встречала. Но это было еще не все. Завершив свой танец, парень получил очередную порцию бешеных аплодисментов, раскланился и вдруг запел. Ох, какой же у него был чудесный голос! Порой он погружался в пучину мужских басов, а иногда воспарял так высоко, что даже окна в соседних домах начинали звенеть. «Прощай, мой дом, прощай, родная сторона, меня зовет молодое сердце в край далекий, раскрыта настижь предо мной волшебная страна, и желтая дорога в путь ведет нелегкий». Карина вдруг почувствовала, как на ее глаза стали наворачиваться слезы. Казалось, незнакомый паренек пел свою песню именно для нее — Много лет она вместе с верным волком Нарком провела в странствиях по голубой и фиолетовой странам. Сколько раз она стучалась в двери незнакомых домов и притворялась, что заблудилась в лесу и не знает дорогу домой... Всегда сердобольные мигуны и живуны охотно принимали в свой дом красивую девочку, и никто из них даже не подозревал, что Карина попросту пряталась у них в деревне от своей приемной матери, колдуньи Гингемы. А потом, спустя два или три года, ей, Карине, приходилось тайно покидать свой очередной дом. Не потому что ей хотелось этого, нет. Просто она взрослела так медленно, что у ее очередных приемных родителей рано или поздно начинало появляться сомнение, уж не заколдована ли их, дорогая дочка». Когда паренек закончил петь, Карина смахнула с ресниц слезы и вышла из толпы. Заметив королеву, Зубастик почему-то так перепугался, что закачался и рухнул на мостовую. И все же он хитрился поймать лапами фарфоровое блюдо, чем вызвал одобрительные аплодисменты зрителей. Лили тоже увидела Карину и едва не вскрикнула от разочарования. Она почему-то не хотела верить, что злая колдунья Карина может быть на самом деле красивой девушкой. Но, увы, это оказалось так. «Почему мир устроен так несправедливо?» — с горечью подумала Лили. «У меня ведь не злое сердце, я никогда никому не причиняла вреда. Я могу хорошо петь и танцевать, и даже изобразить из себя парня так, что никто из арзалов этого не замечает. Почему же Торн наделил меня такой невзрачной внешностью, а красоту подарил этой колдунье?» Но Лили сумела взять себя в руки. Поклонившись, она прижала руку к сердцу и басиста промолвила. «Приветствую вас, великая королева. Меня зовут Иллил, я из далекой деревни Васильки. Простите, что я пришел без спроса в ваш город, но я так много слышала о вашей несравненной красоте, что не мог усидеть в своей деревне. Я подумала, а вдруг королеве понравится мое пение? Тогда, быть может, она разрешит мне немного пожить в чудесном изумрудном городе». Карине очень понравилась скромность паренька, и она ответила ласковой улыбкой. Конечно же, я разрешаю тебе остаться в моем городе, Илил. Твой голос просто заворожил меня. И танцуешь ты удивительно хорошо. Завтра же я устрою бал, на который приглашу всех моих придворных и всех знатных горожан. Я бы хотела видеть на балу и тебя, мой юный друг. Лили вновь поклонилась, на ее лице проскользнула ехидная улыбка. Оказалось, что можно обмануть даже великую чародейку. «А моего друга Зубастика я могу привезти во дворец?» — спросила она мальчишеским голосом. «Обещаю, что мы покажем вам и вашим гостям такое представление, какого вы еще никогда не видели». Карина, в сомнении, посмотрела на Зубастика. «Я однажды уже приходилась иметь дело с сабелезубым тигром, и тогда она едва не погибла в пасти хищного зверя. Но этот молодой тигренок выглядел очень миролюбивым. К тому же теперь она была волшебницей и могла запросто справиться с любым чудовищем. Хорошо, после некоторого колебания согласилась Карина, обещая Илил, что обязательно расскажешь, как ты сумел приручить этого тигренка. Я так любопытна!» и Карина, повернувшись, направилась назад, к Замрудному дворцу. Сердце ее радостно билось, и Лил ей очень понравился. Паренек, правда, был не очень хорош собой, но зато до чего талантлив. Если он останется жить в городе, то Арзалы только и будут говорить про Лилила и его ручного тигра. Это развлечет их, и скоро они думать забудут о зеленых очках Гудвина и про промашку своей королевы. Как удачно, что и решил прийти в Замрудный город. И Лил тотчас обступили горожане. Многие приглашали паренька поселиться в своем доме, но Илил, отныне так и будем называть Лили, предпочел принять предложение владельца самой большой гостиницы в городе. Ему были выделены самые роскошные апартаменты из целых пяти комнат. Илил только глазами захлопал, когда увидел прекрасное убранство комнат. Простите, но я не могу расплатиться за все это, смущенно сказал он хозяину гостиницы. Тот только замахал руками. «Считайте себя моим гостем!» — воскликнул он. «Я так рад принимать у себя человека, который сумел понравиться самой королеве!» Пятясь и низко кланяясь, хозяин гостиницы вышел из номера и осторожно закрыл за собой дверь. И Лил расхохотался. «Вот это да! Похоже, я становлюсь важной персоной! Эй, Зубастик, что ты делаешь?» Тигренок, недолго думая, прыгнул на большой роскошный диван и, растянувшись на нем во всю длину, блаженно закрыл глаза. Илил задумался. Ему очень хотелось снять мужской костюм и хоть на время вновь превратиться в Лили. Но стоит ли это делать? Нельзя ни на минуту расслабляться. Один неверный жест, одно неверное слово его могут разоблачить. Кто тогда спасет дедушку Вардала? Илил, не раздеваясь, лег на большую кровать и задремал. Его разбудил стук в дверь. Оказалось, что вновь пришел хозяин гостиницы. В руках он держал большой пакет. «Это костюм вам прислала королева Карина», — несколько поклонившись, молвил он. Она решила устроить бал сегодня же вечером и хочет видеть вас столь же красивым и элегантным, как другие кавалеры». Элил раскрыл пакет и даже охнул. Он увидел роскошный зеленый костюм, украшенный изумрудами. В пакете также лежали красивые башмаки с золотыми пряжками. Надев все это, Элил подошел к зеркалу и обомлел. В красивой одежде он выглядел весьма привлекательным юношей. Элил покружился немного перед зеркалом, а потом усмехнулся. Вот уж не ожидала, то есть, ть, не ожидал такого приема. Уж не влюбился ли в меня Карина? Ха, оказывается, великие волшебницы могут делать большие глупости».